«Было бы лучше», — сказал Верховный Богослов, — «если бы он не пытался этого делать». «Да», — согласился Иосиф, — «его попытка не удалась, и первосвященнику пришлось дорого за нее поплатиться». «Я имею в виду не это», — медленно, с необычной для него нерешительностью произнес Верховный Богослов. «Но чем больше, я думаю, тем больше убеждаюсь, без этого процесса мессии Минеев не существовало бы». «Вы, наверное, были еще мальчиком», — соображал Иосиф, когда разбиралось это дело. «Да», — отозвался Верховный Богослов, «он продолжал говорить медленно, но дело мне известно». Когда первосвященник посвятил меня в тайну имени Божьего, он разрешил мне ознакомиться и с этими протоколами. «Не расскажете ли вы мне обо всем этом подробнее?» — попросил Иосиф. В нем проснулся интерес историка, а нерешительность обычно столь живого и уверенного Гамалиила только подстрекала его. Верховный богослов колебался. «Я еще ни с одним человеком не говорил об этом», — ответил он задумчиво. «Имеет ли смысл расследовать вопрос о возникновении веры Минеев? Это ни к чему не приведет». И, полушутя полусерьезно, процитировал заключительные стихи из Когелета. «Сверх всего этого, сын мой, прими наставление». Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Иосиф, охваченный еще большим любопытством и все же смущенный колебаниями Гамалиила, продолжал допытываться. «Зачем цитируете вы эти стихи? Вы же знаете, что они подложные. И разве вы такого низкого мнения о науке? Я не хотел вас обидеть» примирительно ответил Верховный Богослов, и, вероятно, было бы лучше, если бы мы забыли об этом несчастном процессе. Но раз уж вы заговорили о нем, продолжал настаивать Иосиф с возрастающим любопытством и смущением. «Я думаю, — решился, наконец, Гамалиил, что падение храма снимает с меня обязанность хранить тайну». И я имею право поднять перед вами завесу того, что происходило тогда. Этот Иаков, — начал он свой рассказ, — проник вместе со своими товарищами в храм. Был ли среди них некий Иисус, я уже теперь не помню. И изгнал торговцев жертвенными предметами. Он сослался на то, что, согласно словам пророка, «Во время пришествия Мессии в доме Ягве не должно быть ни одного торговца, и что Мессия – Он. В подтверждение этого Он назвал при всем народе тайное имя Божие, произносить которое разрешено только первосвященнику, да и то в день очищения. И когда Он остался цел и невредим, и никакой огонь с неба не поразил Его», «Многие убежали в страхе, многие поверили в него». «Это я помню», — сказал Осиф, когда Верховный Богослов умолк. «И первосвященник Анан приказал арестовать его и привлек к суду. Но больше я ничего не знаю. Так как это был процесс о богохульстве и так как свидетели должны были произнести там имя Божие, то дело слушалось при закрытых дверях. Я знаю только конец, когда суд приговорил этого Иакова и его товарищей к смерти, и их побили камнями. Иосиф умолк и странно взволнованный ждал, что ему расскажет дальше Верховный Богослов. Гомолил медленно, неохотно, как бы все еще сомневаясь в своем праве разглашать то, что ему было известно, продолжал. Согласно протоколу, было так. Когда первосвященник Анан спросил Иакова, «Действительно ли, как ты утверждаешь, ты Мессия и Единородный Сын Божий», то обвиняемый вместо ответа еще раз выкрикнул тайное имя Божье прямо в лицо священнику. Но это и было ответом, ибо имя это означает, как мы знаем, «Я Есмь. И тогда священники и судьи испугались в сердце своем и встали, как того требовал закон преподобном богохульстве, и разодрали на себе одежды. В свидетелях не было нужды. Пророк повторил свое богохульство судьям в лицо. Гамалиил дал Иосифу время обдумать его сообщение. Иосиф уже вспомнил о том, что читал миней из деревни Секаньи в доме Ахера. Значит, все это не только праздная болтовня. Как видно, правда и вымысел здесь тесно сплетены.